Правда, и Гёте говорит, что музыка — нечто врожденное, внутреннее, не требующее особой пищи извне, не нуждающееся в жизненном опыте. Но ведь есть внутреннее зрение, есть иное видение, более широкое, чем простое созерцание. Кроме того, укажу на одно глубокое противоречие. Леверкюн, уделявший столько внимания глазам человеческим, а ведь их не различить ничем, кроме как зрением, сам же и отрицал восприятие мира с помощью этого органа. Мне достаточно назвать имена Мари Годо, Руди Швертфегера и Непомука Шнейдевейна, чтобы представить себе Адрианову восприимчивость, даже слабость к обаянию глаз черных и синих. Я, разумеется, понимаю, что это ошибка засыпать читателя именами, ровно ничего ему не говорящими, грубой очевидность которой да подскажет вам мысль о ее преднамеренности. Но опять-таки, что в сущности значит преднамеренность? Я отлично сознаю, что был сейчас вынужден преждевременно и в всуе упомянуть эти имена. Путешествие Адриана в Грац предпринятое не ради путешествия, резко нарушило однообразие его жизни. Другим таким нарушением была совместная поездка с Шильдкнапом к морю, плодом которой можно назвать упомянутую одночасную симфоническую картину. Со вторым путешествием было связано третье, поездка в Базель, каковую он предпринял в обществе своего учителя Кречмара, чтобы присутствовать на исполнениях барочной церковной музыки, которые базельский камерный хор устраивал в храме святого Мартина и на которых Кречман вел партию органа. Барочной, то есть относящиеся ко времени господства стиля барокко к XVII веку. Исполнялись «Магнификат» Монтеверди, «Этюды» для органа Фрескобальди, «Оратория» Кариссими и «Кантата» Букстахуды, Впечатление, произведенное на Леверкюна, этой музыкой ресорвата эмоциональной музыкой, которая, будучи реакцией на конструктивизм голландцев, подходила к слову писания с поразительно человечной непринужденностью, с декламаторски смелой манерой выражаться и уснащала текст откровенно картинным инструментальным жестом, впечатление это было очень сильным и прочным. Он много говорил мне тогда в письмах и устно о заметной у Монтеверди модернизации музыкальных средств и засиживался в лейпцигской библиотеке, делая выписки из «Еффая» к И из Псалмов Давида Щутсе Магнификат по латыни Славит начальное слово, входящего в католическую вечернюю гимна в честь Девы Марии Монтеверди Клаудио 1567-1643. Итальянский композитор, один из создателей оперы Фрескобальди, Бальди 1583-1650, итальянский композитор, автор органных сочинений. Кариссими, Джакомо, 1605-1674, итальянский композитор, автор кантаты ораторий. Музыка резервата, музыка особенная, итальянская. Термин, встречающийся в музыкально-теоретических сочинениях середины XVI века для обозначения нового, более свободного и выразительного стиля многоголосной музыки, пришедшего на смену строгому контрапунктизму Нидерландской школы. И Фай библейский герой. Здесь название оратории. Щутс Генрих. 1585-1672 немецкий церковный и оперный композитор предшественник Баха Кто не признал бы в позднейшей его квазицерковной музыке в Апокалипсисе и Докторе Фаустусе стилистического влияния этого мадригализма Необузнанное стремление к выразительности всегда сочеталось у него с рассудочной страстью к строгому порядку, к голландской линеарности. Голландская линеарность — преобладание в музыкальном мышлении и восприятии голосоведения, горизонтального чтения отдельных голосов над гармонией, вертикальным чтением созвучий что является характерным для нидерландских композиторов XV-XVI веков, для так называемого строгого стиля. Иными словами, жар и холод сосуществовали в его творчестве и подчас в гениальнейшие мгновения проникали друг друга. Эспрессиво — выразительность овладевала точным контрапунктом, объективно озарялась багровым пламенем чувства, создавая впечатление некой пылающей конструкции, наиболее приближающей меня к идее демонического и постоянно напоминавшей мне огненный контур, который, согласно преданию, появился на песке перед нерешительным зодчим Кёльнского собора. Связь же первой поездки Адриана в Швейцарию с предшествовавшей ей поездкой на Зильт состояла в следующем. В этой маленькой стране, в культурном отношении весьма деятельной и безгранично просторной, существовала и существует ассоциация музыкантов, к числу начинаний которой принадлежат так называемые Оркестровые читки. Правление, играющее роль жюри, поручает какому-нибудь симфоническому оркестру страны и его дирижеру исполнить в черне, не публично, а для узкого круга ценителей, сочинение того или иного молодого композитора, чтобы дать последнему возможность услышать свои создания, приобрести опыт, который умудряет фантазию «Школа звуковой реальности». Именно такую читку устраивал в Женеве, почти одновременно с Базельским концертом, оркестр французской Швейцарии. И благодаря своим связям Вендел Кречмар добился, чтобы в виде исключения в программу вставили произведение молодого немца ⁇ «Адриановы Светочи моря». Для Адриана это было полной неожиданностью. Кречмар решил позабавиться, оставив его в неведении. Он ничего не подозревал даже тогда, когда отправился со своим учителем из Базеля в Женеву, чтобы присутствовать на читке. И вот, по мановению палочки господина Ансерме, сверкая ночными искрами импрессионизма, зазвучала его «Терапия корней», пьеса которую он сам, даже сочиняя ее, Никогда не принимал всерьез и при критическом исполнении, который сидел как на иголках. Знать, что аудитория отождествляет его с произведением, внутренне давно изжитым, в котором он заигрывал с тем, во что уже не верил, художнику смешно и мучительно. К счастью, на подобных концертах не полагалось выражать восторг или неодобрение. В кулуарах Адриан выслушал множество похвал, возражений, указаний на ошибки, советов по-французски и по-немецки, ни противоречия ни восхищенным, ни недовольным. Впрочем, он ни с кем и не соглашался. Неделю с лишним провел с Кречмаром в Женеве, Базеле и Цюрихе, не завязывая прочных контактов с артистическими кругами этих городов. Едва ли он доставил там много радости. Если кто и сумел к нему приблизиться, то уж во всяком случае не тот, кто искал простоты, экспансивности, товарищеской щедрости. Кое-кого, наверное, поражали его робость, его одиночество, вся гордая трудность его бытия. Я даже уверен, что такое случалось, и нахожу это естественным. Мой опыт говорит, что в Швейцарии хорошо понимают страдания, хорошо знают его, причем это знание более чем в каком-либо другом средоточии высокой культуры, например, в интеллигентном Париже, связано с бытом, с укладом жизни».